Карин обратилась к Роберту за советом, поскольку Дэниел все сводил к морализаторству. Медикаментозное лечение создаст, как он сказал, больше проблем, чем решит. Только вот не у Дэниела страдал брат. Стремиться к высокой цели — это одно, жертвовать ради цели родными — совсем другое. С Каршем она встретилась дважды. Они выпили, повспоминали прошлое. Ничего предосудительного и страшного, После долгой безотрадности в ней уже вряд ли могло что-то вспыхнуть. Она написала ему на старую тайную почту. Он предложил вместе позавтракать. «Необычно для нас, да?» — прокомментировал он. «Как вечеринка после футбольной игры, но без игры». Раньше Карин это дико бесило. Она мечтала хоть раз посидеть вместе с утра, как цивилизованные люди, вместо того, чтобы прятаться по углам, как преступники. Встретиться договорились в ресторанчике «Мэри Энн», который находился на той же улице, что его офис. Карин вошла в заведение, и Карш вскочил с места, чмокнул ее в щеку. От неожиданности она вздрогнула и напомнила себе всего лишь завтрак. Она села за столик и сделала заказ. Она нуждалась в остром и безжалостном, как аудит уме. Карина рассказала про предложенное доктором Вебером лечение. «Антипсихотик», — прошептала она. Роберт кивнул. Она повторила самое пугающее опасения Дэниела. «Боюсь подсадить Марка на вещества, которые изменят его настроение». Карш покачал головой и указал рукой на еду. «Тот же кофе — вещество, меняющее настроение. И испанский омлет. У тебя, насколько я помню, тоже зависимость была. Такой треугольный швейцарский шоколад». И не говори, что от пары плиток тебя не накрывало. Таблетки не шоколадка, Роберт, а воздействующие на психику препарат. Он пожал плечами и сомкнул ладони. Ты отстал от жизни, кролик. Половина американцев принимают психотропные вещества. Оглянись вокруг. Видишь вон ту компанию. Он махнул рукой куда-то промеж четверых старшеклассников в спортивных костюмах и семьей менонитов. Почти 50 на 50 45 — 45% американцев на таблетках, влияющих на поведение. Антитревожные средства, антидепрессанты на любой вкус и цвет. Уже функционировать без них не могут. Мир стал слишком запутанным. Я и сам кое на чем сижу, к слову. Карину ставилось на него, чувствуя усталость. Возможно, его бодрая непринужденность... Но уверенность и смирение как раз эффект принимаемых препаратов. Он раздобрел, острые черты сгладились, и всё это одна химия. Но, с другой стороны, в мозгу полно веществ, отвечающих за изменение настроения. Так, по крайней мере, говорилось в каждой книге, которую она прочла после несчастного случая. Откровение вызывало отвращение. Ей нужен прежний карш, а не снисходительный, пухнущий философ. Но антипсихотики. Быстрым жестом он проверил пульс на левом запястье. Старая привычка, которая раньше сводила Карин с ума, а сейчас пугала. Роберт поднял указательный палец в воздух, словно проповедник. «Лучше полграмма, чем ругань и драма». «Что?» «Ты не помнишь?» — злорадствовал он. «Читали в старших классах. Ты ведь помнишь старшую школу, верно? Или тебе таблетки для улучшения памяти уже нужны?» «Помню, как пригласила тебя на танцы, а ты вылезнул к реке и валялся там с сочкой крикет Харкнесс, как свинья в грязи». «А я думал, мы литературу обсуждаем. Мы обсуждали будущее моего брата». Он склонил голову. «Прости, поделись, чем ты так обеспокоена. Давай наилучшие и наихудшие исходы». «Приятно, когда люди слушают безвечного молчаливого осуждения» а курить в чужом присутствии в открытую еще приятнее. Карин открыла ему все страхи относительно Марка. Что, если он себе навредит? Что, если навредит другому человеку? Что, если у него возникнет какой-нибудь очередной необъяснимый симптом, и он лишится еще одной талики человечности? Что, если таблетки изменят его до неузнаваемости? Меня разрывает изнутри, Роберт. Я даже вещи собрала. Бежать хотела, но не смогла. «Марк совершенно прав насчёт меня. Я дублёрш. Посмотри на меня. Посмешище. Человек-хамелеон, оболочка без суть. Всеобщая жилетка. Он считает меня притворщицей. Он прав. Всю жизнь я жила на автомате. Хотела только того, чего, как мне казалось, хотят от меня другие». «Карин», — резко произнёс Роберт, — «успокойся. Тебе, кажется, тоже что-то назначить надо». Она разразилась невнятным смехом и рассказала Роберту о судебном иске против производителей Оланзапина, который откопал Дэниел, но притворилась, что нашла все сама. Карш сделал пометку в блокноте. — У нас есть штат юристов. Попрошу кого-нибудь проверить. Карин не ожидала, что простая беседа с Каршем так ее успокоит. Да, в предвзятости он не уступал Дэниелу. К тому же ни тот, ни другой не знал, как будет лучше для Марка. Но контраргументы Роберта высвободили её из лап тревоги. В случае, если финальное решение окажется неверным, вина ляжет не только на её плечи. Карш пощупал свой пульс. «Правда, даже если я соглашусь на такой вариант», — произнесла Карин, — «всё равно остаётся одна проблема». «Какая же?» «Как уговорить Марка?» «Уговорить его принимать таблетки? Разве это проблема?» Она мучительно фыркнула. «Начать-то ладно, а вот как уговорить его не бросать? Или хотя бы слезать постепенно? Он не самый ответственный пациент. Если ему взбредет в голову закончить курс», — Карин покачала головой, — «вот и еще один повод для переживаний». «С таким количеством и кофе не напасешься». Пришло время прощаться, но оба не двигались с места. «Мне пора на работу», — сказала она. «Так ты, правда, волонтер в заказнике?» Карин отзеркалила его улыбку. «Ударом на удар. Хочешь верь, хочешь нет, но мне там даже платят». Она и сама все еще не могла до конца поверить, как все завертелось. За пару недель она прочитала все опубликованные заказником отчеты, дабы стать достойным работником. На нее с порога возложили серьезную ответственность. И хотя Карин чувствовала себя виноватой, новые обязанности помогли справиться с беспомощным состоянием в которое она погрузилась с момента аварии, Марк. В ее участии нуждались, дни проходили с пользой. Как и Дэниел, теперь она работала как минимум 50 часов в неделю. Марк не стал бы ее осуждать. От самозванцев он верности и не ждал. Она знала о защите реки больше, чем обычный стажёр Карш за такую информацию готов был убить. «Серьезно?» — он приподнял брови. В смысле, наличными? Прямо долларами? Здорово. И чем же ты там занимаешься? Всем подряд складывала коробки, вычитывала копии документов, обзванивала местных политиков и потенциальных спонсоров, пуская в ход своё главное оружие. Приятное, богато звучащее меццо-сопрано, которым всегда разговаривала с клиентами. Роберт, а знаешь, я вообще-то не имею права распространяться о рабочих делах. Ясно. В глазах цвета морской волны сверкала оскорблённая невинность. Старый добрый Роберт. Человек, способный разобрать её на винтики без всякой инструкции по эксплуатации. Человек, убежать от которого так же сложно, как и от самой себя. Тайны защитников водноболотных угодий. Я прекрасно понимаю. Наша связь ничто по сравнению с сохранением четырёхмиллиардного хода эволюции, верно? Два года назад, в этот самый месяц, она, раздевшись до гола, лежала с ним под проливным дождем, обнаженная, на мокром берегу реки, облизывая его подмышки, как котенок. Господи, Карш, не знаю, как описать. Я никогда такого удовлетворения от работы не получала. Дело важнее жизни. Любой жизни. Занимаюсь документами. Ты знал, что из-за деятельности людей река за последний век изменилась больше, чем за все 10 тысяч лет до этого? «Прости, ты сказала документы? Что за документы?» «Ладно, так и быть, скажу. Копии из окружного офиса». Даже такая мелочь уже перебор, но он наверняка все понял. Карин наблюдала, как он изображает спокойствие. Роберт часто так делал, правда, никогда из-за ее действий или слов. Зрелище очень подняло ей настроение. «Ты права, не стоит тебе ничего мне рассказывать». Он решил включить обаяние, но в его возрасте такое поведение походило больше на ребячество. «Но ну, давай я предположу, а ты скажешь, угадал я или нет». «Посмотрим». «В смысле?» «Смотря что полезного ты предложишь в ответ». Руки распластались по столу. «Пожалуйста, спрашивай о чём угодно». «О чём угодно?» — она фыркнула. «Как семья». Карш откинулся на перегородку кабинки и сдался. Подозрительно быстро сдался. «Дети, они прекрасны. Я рад, что попробовал отцовство. Каждую неделю что-то новое. Скейтбординг, любительский театр, пиратство программного обеспечения в промышленных масштабах. Нет, правда, они у меня замечательные. А с Венди всё иначе. Иначе по сравнению с кем?» «Послушай, кролик, не хочу я на тебя вот так всё вываливать». И начал этот разговор не только потому, что ты вернулась. Я долго обо всём размышлял. Видимо, не по сравнению с тем, что происходило между ними в течение многих лет. Но Карин уже было всё равно. Ей иногда приходил спам с пометкой «Срочно!» Устаревшая информации прошу ответить как можно скорее. Неплохо описывает текущую ситуацию. «Конечно, Роберт, ведь мои приезды и отъезды никак на тебя не влияют». «Я не это имел в виду, ты сама знаешь. Но я проявлю психологическую проницательность и не стану реагировать на твои нападки». В отместку она посолила остатки бекона на его тарелке. Он с раскаянием отправил кусочек в рот. «О чем я и говорю», — просиял он, вскинув руки. «Знаешь, когда в последний раз я чувствовал себя таким свободным?» Мы с Венди чахнем в этой стерильной колонии. Все про друг друга разнюхиваем, как следователи на пепелище, которые подозревают хозяев в мошенничестве. Так друг другу осточертели. Пора расходиться, хотя бы ради детей». Он выглянул в окно на центральную площадь. «Приглянулось уже что-нибудь?» Он кивнул. «Мне все, что вижу, нравится, когда ты рядом. Опасные искушающие слова». Стать той, кто делает других людей счастливыми, такими, какими они есть. Заветная мечта. Ее самое слабое место. И Роберт об этом знал. Она покорно слушала и кивала словам, что он нашел квартиру, куда можно съехать, нанял адвоката, который обещал добиться весьма неплохого исхода, позволила ему говорить о будущем. У него хватило скромности не спрашивать, хочет ли Карин это самое будущее разделить. В награду Карин получила поцелуй в щеку и бесплатный завтрак. Прощаясь, он схватил ее за локти. «Думаю, твой брат прав. Ты и правда изменилась. И прежде чем она успела испугаться, добавил «в лучшую сторону». А затем исчез на недавно отремонтированной главной улице Карни. Вечером того же дня Карин позвонил доктор Вебер. «Как вы там держитесь?» — спросил он. В голосе звучала неподдельная забота, но Карин не ждала ни анализа состояния, ни помощи. Ей нужен только Марк. Она откопала новый список вопросов о предлагаемом препарате и начала расспросы. Гайбер мягко ее прервал. «Завтра утром я возвращаюсь в Нью-Йорк». Карин растерялась. Выдала два сбивчивых возражения, прежде чем поняла, что происходит. Он снова сбегал. «И быстрее, чем в прошлый раз». Больше они не увидятся, независимо от того, согласится она на таблетке или нет. Я свяжусь с доктором Хейзом из «Доброго самаритянина», отправлю ему мой полный отчет, передам все найденные материалы, введу его в курс дела. Но я не... У меня еще остались вопросы. Карин рылась в кипе бумаг заказника и случайно задела стопку, та покосилась и слетела на пол. Она грубо выругалась и только потом прикрыла трубку рукой. «Хорошо», — сказал Вебер, — «обязательно обращайтесь ко мне, если у вас возникнут вопросы. Сейчас или в любое время после моего отъезда». «Но я думала... Думала, мы ещё раз встретимся, поговорим о вариантах. Я не могу, ведь такое важное решение». «Мы всегда можем поговорить. Ещё у вас есть доктор Хейс и персонал больницы». Карин почувствовала, как ускользает самоконтроль и поддалась. «Вот, значит, какое оно сострадание к пациенту», — выпалила она вслух. Ей нужно было выговориться ради собственного блага и блага всех остальных. Самообладание ученого привело ее в ярость. Зачем вообще тогда возвращался, если в итоге ничего не сделал? Едет домой к семье, к жене. А что, если он переступит порог, а жена его не узнает? Пригрозит вызвать полицию, если он не уйдет? Антипсихотики? «Вы не представляете, как меня подводите?» «Представляю», — ответил Вебер. «Нет, не имеете ни малейшего представления». От людей, представляющих, что могут себе представить, ее чувство уже тошнило. Карин готовилась высказать ему все, что думает, но ради Марка держала себя в руках. «Извините», — сказала она, — «непростительная грубость. В последнее время я сама не своя». Карин заверила его, что все понимает и сама со всем справится, затем поблагодарила за оказанную помощь и попрощалась с ученым навсегда.